«Нет». Затем, повернув голову, посмотрел на него и сказал, «И не ты тоже». И еще больше повернул голову, пока не остановился взглядом на Алеке Сендере. А Александр вскинул глаза вверх на шерифа, потом сейчас же отвел их, потом опять вскинул вверх. «Ты», — сказал шериф, — «вот ты». «Ты отправился туда в темноте» чтобы помочь вырыть мертвеца, да мало того, белого мертвеца, про которого другие белые люди утверждали, что его убил негр. — Почему? — Потому что тебя мисс Хебершем заставила. — Никто меня не заставлял, — сказал Александр. — Я даже и сам не знал, что поеду. — Я уже сказал Чику, что я не поеду только когда мы подошли к пикапу, все как будто считали, что я, конечно, тоже еду, и я даже сам не знаю, как это вышло. «Мистер Хэмптон», — сказала мисс Хэббершем, и теперь шериф посмотрел на нее. Он даже услышал ее. «А вы еще не кончили резать бекон?» — сказал он. «Дайте-ка мне нож». Он взял ее под руку и пошел с ней к столу. «Мало бы за сегодняшнюю ночь наездились и наволновались, не пора ли передохнуть? Через какие-нибудь четверть часа уже светать будет, с утра люди линчевать не пойдут? Иной раз, если у них что-нибудь там не вышло, не повезло или они поздно приступили, у них может это затянуться до света». Но приступать к этому при дневном свете они не будут, потому что тогда каждый увидит лицо другого. Вот тут по два яйца каждому. Кому больше? Они оставили Алика Сэндера с его завтраком за столом в кухне, а свои понесли в столовую. Он, дядя и мисс Хевершем, несли миску с яйцами, бекон и сухарницу с удобными булочками, испеченными вчера вечером но разогретыми в печке, так что они стали вроде как поджаренные, и кофейник, в котором непротяженная гуще кипела вместе с водой до тех пор, пока шериф не догадался снять его с жаркого места плиты и отставить в сторону. Их было четверо, хотя шериф поставил пять приборов, и только они сели за стол, как шериф поднял голову и прислушался, хотя он ничего не слышал потом встал и пошел в темную прихожую и в заднюю половину дома. И он услышал, как стукнула дверь у черного входа, и потом шериф пришел обратно и с ним уил Лигейт, только без ружья. И он повернул голову поглядеть позади себя в окошко, и правда уже светала. Шериф раздавал тарелки с едой, а дядя и Лигейт подставляли мисс Хейбершем под кофейник чашки, свои и шерифа. Потом вдруг ему показалось, будто он уже давно слышит откуда-то издалека голос шерифа. «Мальчик! Мальчик!» И потом «Разбудите его, Гэвин, Заставьте его съесть завтрак, прежде чем он заснет!» И он вздрогнул, и все еще только светало. Мисс Хеббершем наливала кофе, все в ту же чашку, и он стал есть, и жуя, и даже глотая, как будто поднимался и падал, в том же мерном темпе, как жевал, в глубокую мягкую трясину сна, и в смутные голоса, пережевывавшие что-то давнишнее, конченое и уже не касающееся его. Голос шерифа «Вы знаете Джека Монгомери из округа Кроссман?» Кажется, он последние полгода частенько сюда к нам наведывался. И голос Лигейта «Как же ворованный лес скупает!» Когда-то держал харчевню под вывеской ресторана у самой границы штата Теннесси на выезде из Мемфиса. Только я не слыхал, чтобы кто-нибудь там мог поесть или купить что-то съедобное, а потом как-то раз ночью там человека пристукнули года два-три тому назад. Правда, так и не дознались, был ли к этому делу хоть сколько-нибудь причастен Джек. Но полиция штата Теннесси выпроводила его обратно в штат Миссисипи просто так, порядка ради. С тех пор он, кажется, у отца околачивается на ферме, где-то под Глазго. Может быть, выжидает, пока люди забудут про то дело, и он опять сможет открыть харчевню где-нибудь на езжем месте, эдакий кабак с подполом, чтобы можно было упрятать ящик с виски. — А здесь у нас чем он промышлял? — спросил шериф. И опять лигает. — Лес покупал как будто. Да не он ли это с Винсоном Гаури из какой-то неуловимой интонации промышлял? И потом без всякой интонации. Чем промышляет? И на этот раз его собственный голос, безразличный, совсем уже на краю глубокой и мягкой впадины сна, и безразлично вслух он это сказал или нет, он теперь ничем не промышляет. Но потом стало полегче, из душного жаркого дома снова на воздух, и солнце, мягкой, высокой, ровной, золотистой струей, скользит по самым верхушкам деревьев, золотит недвижно повисший толстый столб воды городского фонтана, вытянувшего паучьи лапы на синеве неба. И снова они вчетвером в дядиной машине, а шериф стоит, нагнувшись к окошку у руля, уже совсем одетый, даже в ярком оранжевом-желтом галстуке, и говорит дяде «Вы отведите сейчас мисс Юнис домой?» Она еще может поспать, а я заеду за вами, скажем, через час.